Глава 3. Дом, милый дом. Внимательно проверив мои бумаги, страж городских ворот уставился на мои растрепанные волосы, грязное платье и потертые башмачки, а затем перевел хмурый взгляд на настоящую за моей спиной повозку. Та представляла собой жалкое зрелище: разбитая, груженная сеном, поверх которого на наших чемоданах расположилась моя подруга Гора. И запряженная уже пожившим свой век стареньким грифоном, что управлялся не менее старым возницей. Картина, совершенно не вяжущаяся с королевской фамилией Шанро, значащейся в предоставленных мной документах. Не удивлюсь, если мужчина решит, что все это розыгрыш и развернет наш жалкий транспорт, так и не дав мне увидеться с родными. Вот папочка с дедом взбесится. Надо срочно исправлять ситуацию. Понимаете, в чем дело, мистер. Капитан Крейн, представился он, окинув меня подозрительным взглядом, словно решал, настоятельно на детальной проверке личности или ну его к создателю связываться с возможным членом королевской семьи. Понимаете, в чем дело, капитан? На границе с Барлианом у нашего экипажа сломалось колесо. Ждать было долго, а мы с мисс Невил к тому времени находились в сотне туазов в одном туазе 1,949 метра от постоялого двора миссис Шарван, где нам любезно предоставили сей транспорт. «Мы будем безумно благодарны, если вы сократите минуты нашего ожидания и пропустите нас в Орентал», — выпалила я на одном духу, не забывая тянуть, как мне казалось, милую улыбку. что на самом деле больше напоминало страдальческую гримасу человека, чувствующего неимоверную усталость. Оно и неудивительно. Полдня, прыгая по ухабам, глотать дорожную пыль, чувствовать, как в твои мягкие местечки впивается колючее сухое сено, а еще изводить себя переживаниями по поводу предстоящей встречи с мужчиной, которого не видела вот уже долгих четыре года. «Хорошо, проезжайте, ваша... Э -э -э, мисс...» э -э -э. «Можно без титулов, капитан». Быстро кивнув, я выхватила из его рук бумаги и, пока мужчина не передумал, подхватив юбки, помчалась к повозке. Подруга подала мне руку и помогла подняться, а возница, как только услышала моё «готово», тронулся в путь помощенной брусчаткой улицы. «Создатель!» «Ты не рассказывала, как здесь красиво!» Охнула гора, стоило повозки выехать на главную площадь, которую окружали великолепные деревянные домики разной расцветки с широкими террасами и ухоженными садами, построенные еще при далеком предке моего приемного отца. Удивление подруги не было наигранным. Высокая брюнетка гора Невил, выросшая в небогатой семье барлеанского молочника, Больше половины своей недолгой жизни провела в небольшом поселении на границе с Виверном. Именно там она узнала о своей ведьминской сущности и о даре лечить больных. А ее отец, не пожалев никаких денег, отправил дочь учиться в Мантильскую академию, где мы с ней впоследствии и познакомились. Общая комната, общие занятия, общие интересы. И месяца не прошло, как мы подружились и стали не разлей вода. Гора обожала слушать мои рассказы о Виверне, поэтому, когда перед ней встал вопрос, где проходить преддипломную практику, она, ни капли не раздумывая, приняла мое предложение о работе в лечебнице моей бабушки Леты. Рассказывала, конечно. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнула запах корицы, что ассоциировался у меня с родным городом. Голодный желудок тут же отозвался тихим урчанием. Просто тебе нужно было увидеть все собственными глазами. Большая часть города была заново отстроена после битвы за Виверн, что произошла 20 лет назад. После того, как мама стала королевой, она помогла отцу провести новые реформы, касающиеся жизни местных граждан. Благодаря ей о драконьем королевстве узнал весь мир, и его жители больше не ассоциируются со средневековыми варварами. Она до сих пор ломает патриархальные устои драконьего общества, и, признаться, ей это хорошо удаётся. «Мика, давай ещё раз пройдёмся по твоей родне», взмолилась Гора, подняв на меня жалобный взгляд. «Мне предстоит провести в королевском замке три месяца, не хотелось бы ударить в грязь лицом. Скажут ещё, что привезла с собой какую-то заморашку из глубинки». «Прекрати переживать», «Они все часто приезжали к нам в академию и прекрасно знают, какая ты начитанная и умная девушка». «Но если хочешь, так и быть, давай пройдемся. согласилась я и принялась загибать пальцы. «С моими приемными родителями, сестренкой Алексой и братишкой Кроу, ты, считай, уже знакома». «Кроме них в замке живет мой дедушка Аракс Шанро». «Народ называет его король в отставке». «Бабушка Лета, одна из самых сильных лекарей в мире и твоя будущая начальница. И их сыновья, Лиан и Яр». Подавившись застрявшим в горле вязким комком, я закашлялась. Гора, прекрасно зная, в чем дело, ничего не сказала. Лишь взяла меня за руку да крепко сжала ладонь, словно уверяя в своей поддержке. Даже мысленно произнося его имя, Я чувствовала, как сердце сжимается от боли, а лёгким недостаёт воздуха. Что уж говорить о неизбежной встрече, которая случится уже очень скоро. Я боялась ее, как оживших мертвецов, если не сильнее. Гнала от себя мысли о ней. Даже не представляла, что скажу мужчине, которого когда-то любила больше всего на свете и который предал моё доверие. «Создатель, а правильно ли я делаю, что возвращаюсь? Может, ну его? Развернуть повозку, уехать в Барлиан и остаться там навсегда?» Стоило этой мысли закрасться в мою голову, как перед глазами встали остальные члены семьи. Папа, мама, сестренка, братик, дедушка с бабушкой, Лиан, Маус, Жюли, дядя Кьяри. Его жена, тетя, Сарин. Настоящих родителей я не помнила. Они умерли через некоторое время после моего рождения. Но приемная семья никогда не давала мне горевать по этому поводу, окружая беззаветной любовью и трепетной заботой. Я уже не та семнадцатилетняя девчонка, что ловила на лету каждое его слово. «Я Ракс Шан Ро, мне больше никто». А тень прошлого не заставит меня снова покинуть родной дом и людей, по которым я все это время безумно скучала. Ты им так ничего и не рассказала по поводу практики? Понимая, как тяготит меня разговор о Яре, Гора решила сменить тему, за что я была ей очень благодарна. Нет, сообщу сегодня за ужином. Они до сих пор не в курсе, что я на втором году обучения сменила специализацию. «Будет сюрприз, и зная моего отца, грандиозный!» — прыснула я, представляя выражение лица Вермакса Шанро.